«Ленокс». Меня потрясло, как быстро она приняла боевую стойку. Ноги широко расставлены, меч занесен для удара. Воинственная поза контрастировала с ее внешним обликом. Вплетенные волосы, цветы, нарядное платье. Кроткий, так хорошо знакомый мне взор. Впрочем, надо отдать ей должное, она хотя бы умела держать меч. Комичность ситуация портила ледяной взгляд. Подавив желание расхохотаться, я обнажил меч, и сделал приглашающий жест. Не мешкая она устремилась ко мне, размахивая клинком так, словно намеревалась отрубить мне руку. Я отразил удар и, крутанувшись на месте, добродушно глянул на противницу. Однако на ее лице не было и тени добродушия, только неукротимая ярость. Без всяких колебаний она вновь бросилась в атаку, крепко сжимая меч двумя руками. Сражалась она самозабвенно, но не бездумно. В движениях чувствовалось... Какая-никакая сноровка и опыт. Воительница поправила сползающий корсет и, наступив себе на подол, досадливо поморщилась. Юбки сковывали ей шаг, но даже в таком наряде она двигалась быстро и проворно. Достойный противник. Я вяло оборонялся, не предпринимая ни малейших попыток атаковать. Пусть она утомится, выбьется из сил, и можно брать ее тепленькой. Вокруг звенела сталь. Краем глаза я заметил, как и Нига опустился в погонь за гвардейцем. Численный недостаток мы компенсировали эффектом неожиданности и мастерством. Тем временем она без устали рубила воздух направо и налево. Всякий раз, когда ее силы были на исходе, она собиралась духом и вновь обрушивала на меня град ударов. Снова и снова. Словно праведный гнев, копившийся у нее внутри, вдруг вырвался на волю. Такая неутомимость и отвага внушали уважение. Сообразив, что с флангов меня не одолеть, она переменила тактику и теперь разила напрямик. Потрясающее упорство. Она явно не собиралась сдаваться. Она против, входила в раж. Перекинув меч в одну руку, она описала им широкую дугу, примиряясь и стиснув рукоять, нанесла короткий удар. Только отличная реакция спасла меня от неминуемой смерти. Камзоли зияла прореха. Ситуация становилась опасной. Пожалуй, одной обороны теперь недостаточно. Мой меч рассек воздух. Она на секунду растерялась, однако парировала достойно. Впрочем, длилось это недолго. Под моим натиском ее силы стремительно убывали. Не давая ей опомниться, я неумолимо наступал. Целясь не в нее, а в меч. Старался выбить его из рук или напугать ее своим напором. В разгар схватки девчонка поскользнулась и упала на одно колено. Осознав свое поражение, она взглянула на меня с таким разочарованием. И этот знакомый взгляд, в да уж со знакомых глазах, вынудил меня замереть. Я помнил эти глаза. Долгие годы они преследовали меня в кошмарах. Воспользовавшись моей заминкой, она вскочила, занесла меч и рубанула им сверху вниз. Острее рассекло мне кожу на груди. Взрывев от боли, как ребенок, обиженный на несправедливую затрещину, выбросил руку вперед. Клинок угодил в ее предплечье. Она вскрикнула и, зажав кровоточащую рану, рухнула на колени. Смертоносная сталь очутилась в паре дюймов от ее шеи. Бросая оружие». Судя по выражению лица, она всерьез подумывала ответить отказом. Однако, оглядевшись по сторонам, поняла, что упорствовать бессмысленно. Она выронила меч, и я убрал свой. «Поднимись», — скомандовал я. Она с отвращением повиновалась. Посрамленные враги всегда трепетали передо мной или дрожали от страха. В ней я ожидал встретить спокойное достоинство. А наткнулся на плохо скрываемую ненависть. Радуясь своей предусмотрительности, я выудил из-за пояса верёвку и связал пленницы запястья. Путы держали крепко. Разобравшись с девчонкой, я обернулся с намерением заняться ее телохранителями. Однако моя помощь не понадобилась — Одного из гвардейцев Шервин пригвоздил своей массой к земле. Второго стерека Нига. Андрея сбылась. Волокли третьего. «Все здесь?» — спросил я. «Да», — доложил Андре. четвертый гвардейец мертв. У пленницы вырвался скорбный стон. «А как быть с ним?» — осведомился и Нига, кивнув на потерявшего сознание господина в седле. «Забираем». «Нет». «Ты обратил внимание?» Он бросил ее на произвол судьбы и бежал так, что пятки сверкали. Ухмыльнулся я, глядя на пленницу в упор. Какой от него прок! Печаль в ее глазах почему-то задела меня за На Нашарив в заплечном мешке бинт, я наспех перевязал ей рано. Еще заляпает кровью всю округу. «Спасибо», — пробормотала она. Вот сейчас в ее тоне звучало спокойное достоинство. И Нига шагнул ко мне и понизил голос. «Ну и зачем ты это затеял?» Прошипел он, скрипя зубами от злости. Они из Дорейна. Откуда знаешь? Оттуда. Отрезал я. Трое королевских гвардейцев. Представь, как они запоют, если развязать им языки. Поразмыслив, и ткнул пальцем в девчонку. А она? На ее счет у меня большие планы. Если она испугалась, то виду не подала. Мои подручные усадили связанных, престиженных телохранителей на коней. Я подставил пленнице руку для опоры и скомандовал. «Забирайся». Проигнорировав мою помощь, она схватилась за седло. «Ваше высочество!» — окликнул кто-то из гвардейцев, и сердце у меня оборвалось. Всего два слова подтвердили мои худшие страхи. «Простите». Пленница оттолкнула мою руку и повернулась к гвардейцам, которые вдруг принялись судорожно жевать. В мгновение ока все трое повалились навзничь. Изо рта полезла пена. Минуту спустя они были мертвы. «Нет», — прошептала девушка. «Только не это. Не из-за меня». Я стиснула ее здоровую руку. «Тебя тоже снабдили чудодейственным ядом? Если да, отдай по-хорошему». По ее щеке скатилась скупая слезинка. Пленница мрачно покачала головой, не сводя глаз распростертых на земле гвардейцев. «Я велю тебя обыскать». Она и брови не повела. «Вперед!» «Что найдешь твое?» «Ну и что теперь?» Нахмурился Инига. «Мой рассудок лихорадочно заработал. Мы не достигли до Рейна, зато ухитрились захватить в плен их принцессу. Отсюда напрашивались два вывода. Во-первых, вторгнуться в страну не так уж сложно, хотя нас многие годы уверяли в обратном. А во-вторых, не достало отваги пройти по стопам отца и вернуться целым и невредимым». Наконец, принцесса, просто кладезь ценной информации, и она выложит нам все подчастую. Если это не все лет в людей надежду, тогда я умываю руки. Она тоже сгодится, откликнулся я с уверенностью, которой в действительности не ощущал. Если хотим попасть в вазино засветло, нечего рассусоливать Поконим. Я посадил принцессу на свою лошадь, сам устроился сзади и, натянув поводья, со вздохом направился в сторону дома.